Глава двадцать «Конечно, сэр», — отозвался Мортимер. Минутка. Он сейчас встречает своих людей». Уже кто-то откликнулся на призыв Майкла? Удивленно спросил я, пока глава боевого крыла моего синдиката разыскивал своего консультанта. Всего несколько часов прошло. «Не просто откликнулись, сэр», — неохотно ответил Ройс. Несколько десятков уже прибыли на мою базу, и это только те, кто находился в ближайших к нам районах. Каст отправил всем своим подчиненным сообщения, как только получил в руки коммуникатор. Я не знаю, что в нем было, но в течение часа он мне сообщил, что мы можем рассчитывать на полторы сотни его пехотинцев в полном снаряжении, и еще пятьдесят под вопросом. Я распорядился подготовить для них отдельную казарму. «Интересные новости». Задумчиво произнес я. «Это еще не все, сэр», — сообщил мортимер «У нас почти готов черновой план операции. Должен признать, что КАЗ действительно оказался отличным консультантом, по крайней мере в плане расстановки сил и понимания стратегии атаки». «Рад, что вы сумели найти общий язык, мистер Ройс», — улыбнулся я. «Мы решили ограничить конфликты территории ринга, сэр. Вечером назначен второй раунд», — усмехнулся в ответ мортимер и тут же произнес куда-то в сторону «Каст, это тебя». «Слушаю». После короткой заминки с передачи аппарата из рук в руки произнес глава Фрименов. «Добрый день, мистер Каст». Ответил я. «Вам уже прислали новый комплект одежды?» «Да, босс», — отозвался Майкл. «У вас отличный портной, но в этом не было особой необходимости. У меня достаточно обычного камуфляжа из запасов мистера Ройса». «А испытания вы уже провели?» Уточнил я. «И испытания?» «Не понял мой собеседник. Я провел примерку, думаю, этого вполне достаточно для стандартного костюма. Проводить в нем тренировки не очень разумно, проще сразу выкинуть, тем более если речь идет о спарринге. Во время вашей первой встречи с мистером Ройсом вы допустили ряд ошибок, Майкл. Напомнил я, и мы договорились, что я постараюсь часть из них исправить». «То есть...» Удивленно начал глава фрименов, но тут же прервался. Послышались его шаги и шум открывающиеся двери, а следом Каст удивленно хмыкнул и продолжил. «Испытание провел, мистер Хион. Все работает отлично. Не ожидал от вас такой оперативности и такого исполнения. Поблагодарите меня при личной встрече, мистер Каст». Произнес я... «Заканчивайте с размещением своих людей и отправляйтесь к мастеру Ингвару. Через три часа буду ждать вас в ресторане западного фундамента рекреационной зоны. Для вас появилась работа». «Мы еще не закончили с планированием, босс». Попытался возразить мне Майкл. «Мои парни приходят с новыми данными, и нам приходится корректировать цели прямо на ходу. Если сейчас прерваться, то сегодня мы точно не закончим». «Это не займет много времени, Майкл». Нетерпящим возражений, тоном тоном ответил я. К вечеру вы уже вернетесь на базу и продолжите подготовку. В крайнем случае у вас впереди будет вся ночь. М -м, как скажете, босс. Неохотно произнес Майкл, но я вас предупредил. Подберите себе клинок по руке, мистер Каст. Напоследок добавил я. Что-то, что хорошо подходит вашим прежним способностям. М -м, если тут во такие вообще есть. С сомнением проворчал глава Фрименов. Уверен в этом. Улыбнулся я. Мистер уис очень бережно относится к трофеям и не мог просто выбросить оружие, найденное на поле боя. «Буду через три часа». «Прекрасно помня об источниках этих трофеев», — ответил Майкл. «До встречи, мистер Каст», — произнес я и повесил трубку. Платформа опустилась на землю, и я поспешил к парковке транспорта. Времени было не так много, но больше я все равно позволить себе не мог. Около часа потребуется на полную проверку первого этажа фундамента, еще столько же, на согласование всех деталей с администрацией рекреационной зоны. Потом будет визит в мои апартаменты и предварительные поиски. Общая тревога, перекрытие выходов из комплекса и, возможно, привлечение дополнительных сил. Машинка неспешно катила к главным воротам ласкового утра. По дороге я успел полностью продумать план дальнейших действий, и уточнить адрес следующей точки своего маршрута. Оставался небольшой шанс, что я ошибаюсь, но сейчас это не имело особого значения. У выхода с территории рекреационной зоны дежурил всего один сотрудник. Пара охранников отдыхала в левой башне и никаких признаков беспокойства не проявляла. Привратник вежливо пожелал мне хорошего дня, а я только кивнул в ответ и ускорил шик вход в комплекс располагался в центре западной стены и до моего флаера предстояло идти еще пару километров можно было сильно сократить путь слившись с тенями но делать этого я не стал опасаясь привлечь ненужное внимание и дело было не в вездесущих камерах наблюдения а в выплеске темной энергии который сопровождал все манипуляции связанные с пространством теней пешая прогулка заняла Минут двадцать. Я уже подходил к своему флайеру, когда в кармане начал вибрировать коммуникатор. Номер был незнакомый, но это ничего не меняло. Хан, запрыгивая на водительское сиденье и запуская двигатель, бросил в трубку я. «Здравствуйте, мистер Хан». Робко произнес звонивший. «Это Жиром. Жиром Фисини, Мы недавно встречались с вами». «Рад вас слышать, Жером». Рассеянно ответил я. Движение рядом с парковкой было очень активным, и я никак не мог улучить момент, чтобы вылететь на дорогу. «Как ваши дела? Уже освоились на новом месте?» «Да, все хорошо, мистер Хан», — ответил призванный. «Извините за беспокойство, просто я тут перебирал отчеты и вдруг вспомнил о вашем опросе насчет перерасхода энергии, помните?» «Конечно, помню, мистер Фессини». Резко увеличив высоту и, наконец, ворвавшись в поток, произнес я. «Приятно удивлен, что вы не забыли о моей просьбе». «Да-да», — торопливо ответил жиром «У меня сложилось впечатление, что Толстяк во время разговора прятался под своим рабочим столом и безумно боялся, что его кто-то заметит. Конечно, я о нем помнил. Мне пришлось перебрать все отчеты за предыдущий период в поисках ответы. Призванный моментально забыл о том, что только что говорил и выдал себя с головой. Ни о какой случайности речи не шло. Жером целенаправленно искал нужную мне информацию, чтобы хоть на время избавиться от тягостного ощущения долга и после этого не общаться со мной как можно дольше. «Результат?» — вопросительно произнес я. «Вы оказались правы, мистер Хан», — выпалил мой собеседник. «Я пересчитал расходы по наиболее подозрительным объектам. Под ваше описание подходили немногие потребители, а всем критериям соответствуют всего два». «Один из них, как я уже говорил ранее, управление правопорядка этого района, а вот второй...» «Я заинтригован, мистер Фессини», — усмехнулся я. «Вы умеете качественно подать информацию». «Местное таксомоторное объединение», — не заметив сарказма, продолжил призванный. «Причем у этой организации почти трехкратный перерасход, и я вообще удивлен, что на это никто раньше не обратил внимания». «Даже если все их зарегистрированные флайеры будут круглые сутки двигаться с полной загрузкой, их количество должно быть в три раза больше заявленного». Мой предшественник проявил вопиющую некомпетентность, упустив подобный факт из поля своего внимания. «Думаю, это будет прекрасным началом вашей карьеры на новом месте, мистер Фисини. После нескольких секунд раздумий ответил я. «Спасибо за информацию. И не забудьте оформить найденное нарушение по всем правилам вашей организации с жаром». Ваши коллеги из транспортной службы должны узнать об этой новости в ближайшее время». «Но это противоречит правилам моей корпорации, мистер Хан», — неуверенно возразил мне собеседник. «Подобная информация должна оставаться в пределах компании, и я могу получить выговор за ее распространение». «Уверен, что этого не произойдет, мистер Фисине. «Ответил я. Ваша своевременная реакция и решительные действия...» будут оценены по достоинству, особенно если в отчете вы упомянете о замеченных вами во время проверки примесях чужеродной энергии в силовых установках парка такси. За этот момент я буду вам особенно признателен. Но растерянно пробормотал толстяк. Откуда вы об этом знаете? Важно, что об этом знаете вы, мистер Фессиня. Ответил я, и скоро узнают ваши коллеги. Проведите анализ примесей, чтобы подтвердить свой отчет фактами. Это очень важно, Жером. «Настаиваю на том, чтобы вы занялись этим прямо сейчас». «Хорошо, мистер Хан. Я все сделаю». Явно сомневаясь в правильности своего следующего поступка, произнес жиром, призванный отчаянно хотел от меня отделаться и даже решился заявить об этом вслух. «Но мне нужны гарантии, что я смогу дальше спокойно жить и работать без, без давления с вашей стороны». «Сейчас вы находитесь в одном шаге от этого, мистер Фисинь. Невозмутимо ответил я. Дальше все зависит только от вас. Я верю вам, мистер Хан. Тяжело вздохнул мой собеседник, хотя другого ответа я от него и не ждал. Жиром был не в том положении, чтобы чего-то требовать. Ему оставалось только надеяться на мою честность. Хорошего вам дня, Жером. Попрощался я. Возможно, это наш последний разговор. Приятно было с вами работать. Связь прервалась, и я бросил коммуникатор на пассажирское сиденье и вдавил в пол педаль газа. Время утекало сквозь пальцы, а мне еще предстояло многое сделать до встречи с Майклом. Навигатор говорил, что до места назначения еще 30 минут хода, хотя на карте отображался отрезок пути в несколько раз меньше, чем я уже преодолел. Техника не врала. Буквально на следующем перекрестке я воткнулся в хвост огромной пробки. Все шесть ярусов движения стояли на месте. Со всех сторон слышались сигналы клаксонов, и недовольны его привозители. В соседнем ряду, отравляя окружающее пространство, чадил выхлопом древний грузовик. Таких раритетов я на третьем ярусе еще не встречал, хотя на первом они были основой транспортного парка. Минут пять я толкался в общем потоке, а потом резко вывернул руль и бросил машину в соседний ряд. Нижняя часть кузова скрежетнула о капот, летевшего ниже флайера. От этого звука я ощутил почти физическую боль, но другого способа пробиться в крайний ряд не было. Оставив флаер в каком-то переулке, дальше пошел пешком. Пробка оказалась бесконечной. Но вскоре я добрался до ее начала и пришел к выводу, что решение оставить машину было верным. На одном из перекрестков возвышалась гора битых флаеров, Несколько грузовиков смеялись в одну стальную кучу. На месте уже работали сотрудники правопорядка а движение продолжалось только в самом верхнем ряду. Офис таксомоторной организации находился всего в сотне метров от места аварии. У входа толпился десяток сотрудников, цинично обсуждавших происшествия. Таксисты, не стесняясь, высказывали свое мнение по поводу умственных способностей других водителей и жадно следили за перестроениями в пробке, ожидая новых происшествий. «При моем приближении обсуждение стихло». Люди выжидательно уставились в мою сторону, и я ощутил среди этих взглядов несколько особо пристальных. «Мистер Кастер у себя?» — спросил я у ближайшего сотрудника. «У себя?» — ответил таксист. «Нет, его Недовольно взглянув на своего коллегу, произнес еще один. «И сегодня не будет. Что ему передать?» «Кто из этих двоих врет, понятно было сразу». Мой первый собеседник пожал плечами и бочком отошел к остальным таксистам. Его место занял сухопарый мужчина в серой куртке со знакомым логотипом на груди. Вопрос, почему этот человек врал, отпал сам собой. Если он открыто носил знак курьерской фирмы, которая доставила к моему фундаменту отряд прайсеров, то спрашивать у него что-либо было бессмысленно. Но и плюсы в ситуации были. Теперь я точно был уверен, что пришел по адресу. Это личный вопрос. Улыбнулся я. Не хотелось бы обсуждать качество работы ваших сотрудников при их коллегах. Может, обсудим мои претензии внутри? От группы таксистов отделились еще двое в таких же куртках и молча ушли в здание. Нападение я не опасался, но этот факт отметил. Местные сотрудники могли до посинения прикрывать своего босса, но в открытый конфликт лезть они не станут, тем более не понимая, кто я. И не разобравшись в сути моего вопроса если только быстро неохотно ответил мой собеседник у меня сегодня короткий день это не займет много времени улыбнулся я постараюсь быть кратким внутри оказался самый обычный офис меня проводили в небольшой кабинет где обнаружились те двое что ушли в здание первыми я закрыл за собой дверь и одновременно атаковал сознание всех троих Тонкая пленка защиты, рассчитанная на обычный отвод глаз, лопнула под моим натиском, как мыльный пузырь. Два парня обмякли на стульях, и только третий остался стоять, глядя прямо перед собой, бессмысленным взглядом. Джошуа Здание, Остановившись перед мужчиной, спросил я. «Да». Мгновенно ответил таксист или, скорее, курьер. Параллельно обычному допросу я сканировал память собеседника, стараясь найти нужные мне данные. Он служит твоим хозяевам. Найдя воспоминания о регулярно проводимых ритуалах и встречах, задал следующий вопрос я Нет. Отстраненно ответил курьер. Просто сделка: Сколько ваших сейчас в здании и где они? Спросил я четверо. Ответил мужчина: Трое здесь и один всегда находится рядом с Джошуа. Зачем? Уточнил я. «Контролирует потоки энергии и следит, чтобы не было недоразумений. Вяло ответил допрашиваемый. Он неожиданно поморщился, и я тут же усилил давление на его разум, опасаясь потерять контроль. Мне нужно было очень внимательно следить за расходом собственной энергии, чтобы не оставить никаких следов своего воздействия. В памяти почитателя сил воздуха мелькнула картинка, где массивный рыжий громила, больше похожий на уличного бандита, чем на главу серьезной организации, снизу вверх смотрит на моего собеседника, и вытирает с лица кровавые сопли. Недоразумения могли быть самыми разными, но способ их пресечения всегда был один и тот же. Возможно, я несколько переоценил роль мистера Кастера в текущем раскладе. Выудив из памяти курьера информацию о расположении ключевых узлов энергосети и важнейших агрегатов, маскирующих передачу энергии в неизвестном направлении, я погрузил его в сон и приступил к делу. Десяток импульсов силы сформировался в разуме Всех троих культистов тончайшие структуры, в которых я разместил память о своей ненависти к сотрудникам Крион Технологис. У каждого из курьеров было при себе оружие, способное причинить серьезный ущерб представителям корпорации, но для меня важным было другое. Игрушки этой троицы были под завязку наполнены силой воздуха, И их применение должно было надежно скрыть все следы, установленной мной структуры. Мне оставалось только настроить все так, чтобы активация произошла в нужный момент. Это оказалось самым сложным. Мне пришлось внести почти сотню ключей, что поставило призрачный механизм на грань разрушения. Даже чистка воспоминаний оказалась проще, хотя раньше она отнимала у меня массу сил. «Вам пора на улицу». Глядя на медленно пробуждающихся людей, произнес я, а то все интересное пропустить. «Уже идем», — вяло откликнулся один из парней и поспешил к выходу. «Удачи». Шагая следом за ними, произнес я и свернул к ведущей на второй этаж лестницы. За дверью в кабинет хозяина таксомоторной фирмы было тихо. Я ощущал присутствие внутри двоих человек и легко выделил из них нужного мне. Второй сидел за столом в смежном помещении и пока интереса для меня не представлял. Вокруг разума оккультиста была такая же пленка защиты, как и у его коллег, такая же бесполезная. Стучать не стал, просто слился с тенями и возник за спиной надзирателя мистера Кастера. Этому служителю предназначалась особая роль, и с ним я обращался очень бережно. «Ты еще кто такой?» Раздался справа гневный голос рыжего громилы, который зачем-то решил выйти из своего кабинета. «Возможно, я ваш единственный друг, мистер Кастер, Осторожно загружая в разум культиста последовательность необходимых мне действий, ответил я. Структура прочно закрепилась в чужом сознании, и я, наконец, повернулся к хозяину кабинеты. «Я хотел бы предложить вам очень выгодную сделку».